Сколько людей? Столько и возможных реакций. Множество геев, которые никогда не открывались перед родителями. Сейчас получили возможность сказать «Эй, мама и папа, я гей и у меня спит, и мне нужна ваша любовь и поддержка». Некоторых людей отвергли, другие же встретились с удивительной реакцией. Невероятной любви. Если родители реагируют с гневом и отрицанием, Причина кроется в их страхе. Когда пресса и телевидение несут сообщения о СПИДе, Как о всеобщем проклятии и трагической судьбе, Неудивительно что плохо информированные люди реагируют таким образом. Это естественный защитный механизм, если уж на то пошло. Неважно, как на ваше признание отреагировали родители. В ваших интересах благословить их любовью. Повторяю, что бы вы не отдавали, это вернется к вам. Поэтому нет смысла гневаться, так как это не излечит ситуацию. Огромный урок для людей со спидом обнаружить целительную силу любви. Я вовсе не предлагаю вам превратиться в мальчика для битья в кавычках. Я просто говорю, Не тратьте своё драгоценное время на погружение в гнев и злость. Каким бы оправданным это ни казалось, ваши злые мысли только нанесут вред вашему же организму. Они не стоят того. Дайте родителям время передумать. Держите двери, в понимание открытыми дайте им шанс заново полюбить вас история джеффа джефф медбрат по профессии и один из молодых красавчиков в нашей группе столкнулся с большими трудностями во время лечения он страдал от различных инфекционных заболеваний Но ему еще не был поставлен диагноз СПИД. Джефф был очень скрытным человеком и часто испытывал гнев по отношению к своей семье, особенно к отцу. Затем ему поставили диагноз СПИД. Это было одним из самых значительных переживаний в его жизни. Оно позволило ему собрать волю в кулак и принять решение держаться своей программой исцеления. Первое и самое сложное, что надо было сделать, это открыться семье. Он позвонил своей матери и сказал, «Я делаю это не для того, чтобы причинить тебе боль». Но я знаю, что 5% больных СПИДом геев, которые хорошо себя чувствуют, были откровенны со своими семьями. А я хочу жить, мама. Я хочу, чтобы ты знала, что я голубой и у меня СПИД. Его мать приняла это на удивление хорошо. Затем Джефф Обзвонил всех членов своей семьи, в скобках которых насчитывалось 28 человек, и сообщил еще и им. Когда он закончил, то чувствовал себя так, словно с его плеч свалилась многотонная глыба. «Сейчас он выглядит намного лучше». Он держится программы своего лечения до последней буквы. Он не ест ни грамма того, что не включено в режим его питания. Его способности к любви растут день ото дня. Джефф явно поправляется, и это очень отрадно видеть. Для тех, кто еще не открылся своим родственникам, Мы советуем разговоры с матерью или отцом перед зеркалом. Посмотрите в зеркало и скажите, «Мама, я хочу тебе сказать кое-что». И всегда заканчивайте так. «Мне по-настоящему нужны твои любовь и одобрение». Любовь и одобрение – Это то, что мы хотим получить от других людей. Занимайтесь этими упражнениями каждый день несколько недель или месяцев. И обязательно произойдёт какой-то позитивный сдвиг. Каким-то образом другой человек изменит своё излучение. Подобный подход позволит вам окунуться в пространство, заполненное любовью. Затем вы или напишите письмо, или позвоните, или приедете в гости, как вам будет удобнее. И встреча будет более искренней и полной любви, чем в прошлом. Мы в состоянии открыть любящее пространство наших сердец для каждого члена семьи. История Люка. Люк – красивый молодой человек, который родился среди мормонов, верящих, что гомосексуализм – это грех. Семья Люка – принадлежит к старейшинам, и это сделало его положение ещё более сложным. Он начал с того, что стал каждый день посылать им любовь и прощать их за все их и его собственные прошлые ошибки. Это заняло у него несколько месяцев. Он представлял себе, как его семья окружена светом любви и как они принимают его люка с распростертыми объятиями. Затем в один прекрасный день ему позвонили его дядя и тетя, которые сказали, что не все члены семьи враждебны, гомосексуалистам. И не против ли он, чтобы они устроили ему день рождения? Он сказал, о нет, не против. И приехали восемь членов его семьи, все убежденные мормоны. Он пригласил восемь своих близких друзей и меня в том числе. Этот праздник прошел в незабываемой атмосфере любви и поддержки. Чем больше мы отдаём любви, тем больше учимся её отдавать, тем больше получаем её сами. В тот вечер любовь вернулась к Люку, усиленная десятикратно. После ужина мы все пели, и это был Очень целительный вечер. Мы даже сели на пол вокруг Люка и положили руки ему на плечи, посылая ему любовь и целительную энергию. Тот вечер объединил родственников так, как этого не случалось раньше. Сейчас Люк работает на оставшимися членами семьи. И только вопрос времени, когда они откроют ему свои сердца.